неосмотрителен был в своих заявлениях. Конечно, Катаев продолжал отзываться на самое заметное событие. 12 апреля 1961 года советский человек первым отправился в космос. Юрий Гагарин облетел земной шар за полтора часа, а его имя еще быстрее, в несколько секунд писал Катаев в «Московском комсомольце». Он уверял, что появится тот, кто вырвется за пределы Солнечной системы и с академиком Петром Капицей и летчиком-испытателем Валентином Ковалевым подписал письмо о создании «Музея космоса». Со временем такой музей возник. В октябре 1962 года началось напряженное противостояние между двумя сверхдержавами известная как Карибский кризис. Мир замер на пороге ядерной войны. Откладывалась поездка в Америку, приглашенную Госдепартаментом советских писателей. Катаев с Виктором Розовым встретились с американским послом в его резиденции. По воспоминаниям Розова, беседу Катаев вел спокойно, с достоинством человека, представляющего великую страну, и в тот час, когда, казалось, боевые корабли неслись навстречу друг другу, дважды хладнокровно повторил. «Господин посол, вы, конечно, так же, как и я, понимаете, что мы сидим в одной лодке?» Ядерную войну, как известно, отменили. В начале 1963 года Катаев, Розов и переводчица, знаток американской литературы Фрида Лурье, Наконец-то вылетели в США. В их распоряжении был целый месяц. Путешествовали на поезде через всю страну. Изумлялись чудесам техники. Званые обеды, ужины, театры. Глядя на многоуровневые дорожные развязки, Катаев непроизвольно зааплодировал. Сначала была встреча с молодежью в Хьюстонском университете. Если бы вы видели и слышали, Как блестящ был Валентин Петрович, вспоминал Розов. Каскад острот, метких вопросов и метких ответов, искренняя веселость. Набито было битком, стояли в дверях. Успех был яркий. Толпа студентов провожала до ворот. По мнению Розова, этот успех обеспокоил хозяев. Именно поэтому в Беркли и Стэнфорде были только преподаватели. Студентов не пригласили. Зато в Бостоне опять допустили студентов. Полный зал и неподдельный восторг. Слушая блистательные ответы на вопросы, брошенные реплики, скажу прямо. Я восхищался Катаевым. Много я знал талантливых людей, но человека более острого ума, пожалуй, не встречал. А в Вашингтоне их отвели в непонятное учебное заведение, где поджидала стайка странно взрослых студентов. На выходе Катаев из Пёномани или романтически играя, или и вовсе проницательно предположил: это разведчики. Им показывали нас и говорили: "Смотрите, вот они советские люди". Для них это был урок Он попросил о встрече с членами Компартии США. Очевидно, дали поручение в Москве. Госдеп пытался помешать, и все же встреча случилась. Квартирник, человек 20, угощали русскими пирожками. И как удалось Катаеву сломить сопротивление Госдепартамента, не знаю. Скажу только, он был человеком мощным. В Нью-Йорке Валентин Петрович обрабатывал. Закатил скандал. Перед встречей в Колумбийском университете жестко спросил «Будут студенты?» «К сожалению, у них скоро экзамены, но выступать не будем». «Да но это же, господа, неудобно. Тут профессора, сотрудники. Выступать не будем». «Но уже объявлено. Придут известные люди. Выступать не будем». «Госдепартамент просил вас выступать не будем» и обратился к Розову. «На кой леший нам вся эта антисоветская публика? Вы не возражаете, Виктор Сергеевич? Не будем?» Тот согласился, хотя и был не против встречи. Так она и не состоялась. В розовских воспоминаниях есть и другой пример крутизны характера. Они посетили загородную виллу некоего... Розов деликатно утаивает имя популярного и немолодого писателя, который встретил их сухо и надменно. По пути из его дома, на вершине холма, Катаев вдруг приказал «Стоп!», выскочил из машины и, размахнувшись, швырнул подаренные книжки. «Зачем это вы, Валентин Петрович?» – спросил Розов. «А что он мне, как институтке, Сверху свою поганую фамилию написал, Катаев был разъярен непочтительным росчерком. В Бостоне они посетили в больнице 88-летнего поэта Роберта Фроста и, возможно, были последними паломниками у его одра. На пороге их чуть не растерзали репортеры. Заговорили о возможности войны. Фрост афористично прошелестел». Только не надо обрывать плоды в садах и отравлять воду в колодцах. Катаев усмехнулся. Если бы все были такие добрые, как вы. Внезапно поэт переменился, сверкнул глазами и отрубил. Я совсем не добрый. Возможно, почувствовал ядовитую, бодрящую энергетику гостя. Катаев вспоминал, что поэт мимо разглагольствуя, умирал с пергаментно-пятнистым лицом, уже как бы захватанным коричневыми пальцами вечности. «А теперь говори ты», — сердито сказал он и с усилием коснулся своим бокалом моего бокала. Что мог сказать ему я в эту последнюю минуту нашей земной встречи? Умер Фрост через несколько дней, а в Лос-Анджелесе, Напомню уже сообщенное когда-то. Катаев посетил тайную любовь далекой юности Зою Иванну Корбул, в 1920 бежавшую из Одессы. Он не мог забыть ее всю жизнь. Разговаривали всю ночь. За чаем с желтыми этикетками Липтон. «Скажите, почему вы тогда не вышли за меня замуж? Молодая была, глупая». Тотчас какой-то бездумной, горестной легкостью ответила она, как будто ожидала этого вопроса. Уже в самолете Катаев спросил. «Ну как, Виктор Сергеевич?» «Потрясающе!» «Да, нас пытали роскошью!» Эту фразу пожилой драматург приводил уже в 1990-е как эпитафию СССР и добавлял. «Капитулировали...» не выдержали пытки роскошью. Домой, в память о сладкой пытке, Катаев привез пластинку с музыкой фильма «Вессайдская история» и с восторгом пересказывал любовный сюжет. Сыну подарил настоящие цвета голубого неба джинсы. Это было что-то. По утверждению Розова, в Америке Катаев великолепно представлял нашу бедную, еще не устроенную, но древнюю и могучую страну. Впрочем, какие-то его слова вызвали нарекания дома. Не у кого-нибудь, а у Никиты Сергеевича, с кремлевской трибуны, обвинившего его в неосмотрительных заявлениях, Хрущев вообще становился все без церемонии. В 1961-1962 годах Он устроил несколько скандальных посиделок с интеллигенцией. Катаев, по утверждению сына, сознательно не присутствовал на них. Лидер стал вызывать сильную, нараставшую неприязнь. Но есть и дневниковая запись Чуковского. 7 марта 1963 года он, со слов писателя Павла Нилина, отметил, что Катаев не получил приглашения в Кремль. Хрущевская страсть к интеллигенции усиливалась от свидания к свиданию. 1 декабря 1962 года Никита Сергеевич посетил выставку художников в Манеже, где пришел выступление от увиденного. «Вот она, мазня! Это педорасты в живописи! Копейки мы вам не дадим! Уезжайте!» 17 декабря на встрече в доме приема в ЦК КПСС он сел на любимого конька. «Слушайте, товарищи, господа, вы настоящие мужчины? Не педерасты вы? Вы извините, но это педерастие в искусстве, а не искусство. Так почему педерастам 10 лет дают, а этим ордена должны быть?» Выступавший с ним дуэтом секретарь ЦК Леонид Ильичев назвал Катаева, среди нескольких других подписантов, Эренбург, Чуковский, Симонов, Каверин, личного письма Хрущеву, откуда стал зачитывать отрывки. Мы обрадовались выставке московских художников, потому что это первая выставка за четверть века, на которой могли быть выставлены художники разных направлений. Если мы все обращаемся к вам с этим письмом, то только потому, что хотим сказать со всей искренностью, что без возможности существования разных художественных направлений искусство обречено на гибель, лучше было бы, если бы совсем не писали, — отозвался Хрущев. Значит, можно не только молевать уродливые картины, но и превозносить их как новаторские искания, — заметил Ильичев. «Настраивают на эту волну некоторых молодых писателей и поэтов», — сказал Хрущев. «Вот только тем людям, мазню которых я видел, хотел бы сказать, хотите проявить ваш талант, получайте паспорта, вот вам на дорогу, езжайте». По сути, вся встреча превратилась в отповедь защитникам, покровителям и отчасти вдохновителям того враждебного и чуждого, что было вновь, как в 1930-е, поименовано формализмом. 7 и 8 марта 1963 года на масштабной, более 600 участников встречи с советской интеллигенцией в Кремле, Хрущев металл молнии. Он вновь принялся долбить подхалимов наших врагов. За неправильное поведение в Америке досталось и Катаеву. В Госархиве остались тезисы к встрече, которые надиктовывал Хрущев. «Зачем это вам, товарищ Катаев, нужно было?» Как бы репетировал он вопрос, обращенный к писателю, заявившему американцам нечто, что даже отсутствует на бумаге. 10 марта итоговый доклад Хрущева вышел в «Правде». «Знакомишься с материалами о выступлениях некоторых советских писателей за границей и не можешь понять, чем они озабочены», – возмущался первый секретарь. «То ли тем, чтобы рассказать правду об успехах советского народа, то ли тем, чтобы понравиться зарубежной буржуазной публике во что бы то ни стало». Неосмотрителен был в своих заявлениях Катаев во время поездки по Америке. «Польстят за границей нестойкому человеку, назовут его символом новой эпохи или еще как-нибудь в этом духе, он забудет, откуда, куда и зачем приехал, и начнет плести несуразности. Говорят, виной всему был донос. Катаев на вопросы о каком-то очередном перле советского лидера отмахнулся. Это его личное мнение. Но к тому времени Катаева наверху вообще не взлюбили из-за Демарша в юности, и необузданности, так сказать, ее авторов на Катаевские прегрешения пролил свет бывший приятель Лев Никулин, упрекая главу иностранной комиссии союза писателей Алексея Суркова в утрате бдительности писательский секретариат 17 апреля 1963 года. В газете стандарт молодых» говорится, что председатель делегации ездивший осенью 1962 года в Польшу, заявил, что он является духовным отцом Евтушенко, Вознесенского и других, поскольку он был редактором журнала «Юность». В вечерних газетах было примерно такое же его заявление. «Алексей Исаныч, вы имели сведения об этом интервью?» «Сурков, к сожалению, нет». «Никулин». «Значит, аппарат не довел до вашего сведения эти обстоятельства?» «Это очень неприятно, потому что вслед за этим были аналогичные заявления Катаева в Америке». «Сурков, мне учить Валентина Петровича трудно становится. Он, как говорится, уже сам с усами. Но я хочу сказать о том, как делают наши посольства. Уезжает делегация, их благодарят за проделанную работу» а вслед за ними посылают тоненькую бумагу, в которой пишут, что они то-то сделали не так, это сделали не так и так далее. С иностранцами Катаев и впрямь вел себя непосредственно. Например, по воспоминанию поэта Константина Ваншенкина, в начале 1960-х годов при встрече с делегацией американских писателей в ЦДЛ разоткровенничался о советской цензуре про которую спросил один из гостей. Он повторил своим одесским жлобским голосом «Вмешивается ли партия в литературу?» и дал твердо заверяющий ответ «Нет, не вмешивается». Однако, видя лица увядших от разочарования американцев, он решил по мере возможности взбодрить их. «Но у нас, — сказал он, — есть главлитт, Настала пора беззвучно охнуть Суркову, ведь главлит — это те цензурные структуры, о которых не принято было где-либо упоминать. Дальше Катаев принялся развивать мысль, к которой прибегал не раз. «Что ж, и на Западе есть свои формы запретов, ограничений, давления». Но мы возвращаемся на кремлевский мартовский спектакль 1963 года, который прославили щедрые обещания Никиты Сергеевича Катаевским волчатам Вознесенскому и Аксенову «Сотрем, сотрем! Буду бороться против всякой нечисти! Мы никогда не дадим врагам воли! Никогда, никогда! Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы!» «Да, для таких будут самые жестокие морозы!» Проехался он и по рождественскому с Евтушенко. На негодника в том же 1963 даже натравили Юрия Гагарина, чье слово к писателям вышло 12 апреля в Литературной России. «Вот Василий Аксенов. Кому нужны его фрондирующие юнцы? Я видел довольно много полотен абстракционистов, И кроме удивления, то той попросту омерзения, они у меня ничего не вызывали. Что можно сказать об автобиографии Евгения Евтушенко, переданной им буржуазному еженедельнику? Позор! Но если их хотя бы позвали под ясны очи, то особое унижение их крестного батьку, советского классика Катаева, если верить Чуковскому, попросту вычеркнули. Нет такого» менее достоин, чем 600 остальных. В хрущевском ключе выступил и секретарь ЦК Ильичев. Его доклад назывался «Нет безидейности формализму псевдоноваторству». 17 апреля 1964 года дорогого Никиту Сергеевича с 70 верноподданно поздравляли товарищи по партии, желали жить и править еще столько же, Ему была вручена золотая звезда Героя Советского Союза. Он и не догадывался, что заговор, охвативший все руководство страны, был на последней стадии подготовки. 12-13 октября президиум ЦК КПСС потребовал отставки Хрущева. На пленуме с антихрущевским докладом выступил Суслов. Слышались крики «Под суд! исключить из партии!» Он оскорбил весь узбекский народ. Сесильный бог, вмиг превращенный в пенсионера, сидел, обхватив голову руками. Выдвиженцы Хрущева обвиняли его в том же, в чем за семь лет до этого антипартийная группа старой номенклатуры, в хамстве, самодурстве и бездарности. Свержение Хрущева со второй попытки и прочие непрестанные партийные игры в «Царя горы» то, что отчасти объясняет, почему Сталин болезненно подозревал все свое окружение в заговоре, любопытно замечание Василия Аксенова. На Западе принято считать, что с падением Хрущева осенью 1964 года кончился и период так называемой «оттепели». А между тем, именно после этого падения начался период, если так можно выразиться, «второй оттепели», который продолжался до августа 1968 года, начинался и период необыкновенной прозы Катаева. Удаление Хрущева со сцены Переделкинский затворник встретил не без злорадства. При первой же возможности он не преминул отыграться за так называемых авангардистов. В марте 1965 года, после того, как космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос, Катаев напомнил читателям правды, что герой планеты еще и живописец. Увидев нашу родную землю в новом ракурсе и в неповторивом удалении, находясь в состоянии невесомости, когда трудно определить, где верх и где низ, рассуждал Катаев, Алексей Леонов уже не сможет писать свои пейзажи так, как он писал до сих пор. В нем непременно проснется художник-новатор. Ответить... На это святотатство Хрущев теперь не мог. ором В год его падения Катаев без сожалений писал в своей суперноваторской и сверхформалистской повести «Святой колодец». Я нажимал кнопки, но телевизор уже окончательно вышел из-под моего контроля. Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой. Программа вытесняла программу. Черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни. Возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками и выступления всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой Ваньки Встаньки и глупо лицемерной улыбкой вокруг злого щербатого рта. Он показывал свой коронный номер, Искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого вверх дном горшка на лысую голову, поддерживая ее одними только ушами. Едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собирался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены».